Глава 16. Холден. «Ну и чертовщина!» — сказал Амос. Сообщение пошло по второму кругу. «Я — капитан Джеймс Холден. То, что вы сейчас видели — демонстрация угрозы». В рубке связи установилась ошеломленная тишина. Наоми яростно защелкала переключателями. Краем глаза Холден видел, как Моника сделала знак своим и окью подняла камеру. Холдену подумалось, что напрасно он смотрел сквозь пальцы на вторжение посторонних в служебные помещения. «Фальшивка», — сказал он, — «я такого никогда не записывал. Это не я». «Озвучит похоже», — заметил Амос. «Джим», — заговорила Наоми, срывающимся от испуга голосом. «Эта передача идет от нас. Прямо сейчас ее ведет Росси». Холден помотал головой, отказываясь признавать очевидное. Нелепие самой передачи — только идея, что ее ведет его корабль. «Передача идет от нас!» — Наоми врезала по панели. «Я не могу ее прервать!» Все как будто отступило от Холдена. Звуки доносились словно издалека. Он понимал, что это паника, но поддался ей ради краткого мига покоя. Моника выкрикивала какие-то вопросы. Он их почти не слышал. Наоми яростно сражалась с панелью связи. Сменял меню на экране так быстро, что невозможно было уследить. Алекс из своей кабины требовал указаний. Амос смотрел на капитана с почти комическим изумлением. Двое операторов, сжимая одной рукой камеры, пытались второй пристегнуться к амортизаторам. Коэн плавал в воздухе, недоуменно вытянув губы. «Подстава», — сказал Холден. «Вот что это такое. Все». «Иск марсиан», «Потеря работы на Титании, «Команда журналистов, спешащая к кольцу» — все вело их сюда. Одного он не мог сообразить. «Зачем?» «О чем вы говорите?» Моника потянулась к нему, чтобы сделать крупный план. «Какая подстава?» Амос придержал ее за плечо и коротко мотнул головой. «Наоми?» — спросил Холден. «Тебе только связь не подчиняется?» «Не знаю, наверное». «Тогда отключи ее». «Если не выйдет, пусть Амос изолирует всю проводку системы связи от сети. Если надо, вырубайте к черту весь корабль!» Наоми снова кивнула и обернулась к Амосу. «Алекс» — позвал Холден. Моника что-то говорила, но он поднял палец, призывая к молчанию, и журналистка закрыла рот. «Дай тягу к бегемоту. Пусть и не мы заявили права на кольцо от имени АВП, но пока фальшивки верят, у астеров меньше всего причин в нас стрелять». «Как вы можете прокомментировать происходящее?» — не отставала Моника. «Нам грозит опасность?» Ее обычная улыбочка пропала, сменившись открытым испугом. «Пристегнитесь», — ответил Холден. «Все пристегнитесь, сейчас же!» О'Кью и Клип уже справились с ремнями амортизаторов, и Моника с Коэном поспешно последовали их примеру. У документалистов хватило ума помалкивать. «Кэп!» — сказал Алекс. Голос прозвучал сонно, как всегда бывало в опасных ситуациях. «Бегемот засветил нас прицельным лазером». Холден пристегнулся у боевого поста и включил программу. Россий принялся подсчитывать цели в радиусе огня. Оказалось, все в этом радиусе. Корабль спросил, помечать ли их как враждебные. «Я знаю не больше тебя, милок». «А?» — удивилась Наоми. «Эй!» — опять подал голос Алекс. «Вы управление огнем подключали?» Нет сказал Холден. «Очень жаль, сообщил Алекс, потому что оно включилось». «Мы в кого-нибудь стреляли?» «Пока нет». Холден приказал Росинанту помечать как враждебный каждый корабль, направивших на них прицельный лазер, и с облегчением вздохнул, когда система повиновалась. Бегемот на экране окрасился в красный. Подумав, Холден попросил корабль выделить разными цветами земной и марсианский флоты. Бой с одним кораблем означал бы для них бой со всеми его союзниками. Их было слишком много. Россия зажала между двухкилометровым символом мании величия пояса и остатками марсианского флота. А за марсианами маячило кольцо. «Ладно», — проговорил Холден, отчаянно соображая, что теперь делать. «Хуже места, чтобы спрятаться, во всей Солнечной системе не сыскалось бы. До ближайшего камушка...» Позволяющего укрыться было два месяца пути. Вряд ли они сумели бы два месяца удирать от трех флотов со всеми их торпедами. Если на то пошло, они и двух минут не продержатся. Как с радио. Заткнул, сказал Амус. Достаточно было просто выдернуть вилку. Есть способ сообщить, что это не наши передачи. Я бы сейчас с удовольствием просигналил, что сдаюсь на любых условиях. Не выйдет, разве что опять его включить, ответил Амус. Сейчас, наверное, все пытаются с нами связаться, сказал Холден. Чем дольше мы не отзываемся, тем хуже выглядим, как с оружием. Системы прогрелись, но не стреляют, сказал Амус. И нас не слушаются. Нельзя ли их тоже отключить? Можно, болезненно поморщился Амус. Но, черт побери, как же не хочется. Высокоскоростной объект! вскрикнула Наоми. Дерьмо! выругался Амус. Астеры пальнули в нас торпедой! На мониторе у Холдена желтая точка отделилась от бегемота и, выходя на высокую «Джи», окрасилась оранжевым. «Уклоняемся», — приказал Холден. «Наоми, сумеешь ее ослепить?» «Нет», — с поразительным спокойствием возразила она. «Ни лазера, ни радио. Оборонительная система не отвечает». «Чтоб меня», — буркнул Амос. «Стоило тащить нас в такую даль, чтобы пристрелить. На Церере было бы проще». «Алекс, вот тебе курс». Холден переслал пилоту «Вектор», направлявший их в самую сердцевину марсианского флота. Марсиане, насколько он мог судить, хотели всего лишь арестовать его. Это звучало приятно. «Бегемот больше не стреляет?» «Нет», — ответила Наоми. «Погас. Ни активных сенсоров, ни тяги. Великоват для игры в прятки и слишком тесно», — натянуто пошутил Алекс. «Ну, вот вам и сок». Едва амортизаторы принялись накачивать их составом, предотвращавшим смерть от перегрузки, Коэн ни с того ни с сего выругался. «Вот сука!» Холден не успел спросить, о ком он, потому что Алекс включил тягу, и корабль рванулся вперед, словно скаковая лошадь, которой дали шпоры. Перегрузка втиснула Холдена в амортизатор, в глазах потемнело. Корабль мигом привел его в чувство, включив сигнал тревоги. Торпеда с бегемота приближалась. Холден бессильно наблюдал, как смертоносная оранжевая точка подползает к удирающему Росинанту. Он скосил глаза на Наоми, и та ответила таким же беспомощным взглядом. Все ее хитрости не работали при отключенной аппаратуре связи. Тяжесть внезапно отвалилась. «Есть идея!» — сказал в динамике Алекс, несколько раз дернул корабль, резко маневрируя, и снова выключил тягу. В голос Росинанта вплелась новая нота. Сигнал угрозы столкновения. Холден сообразил, что до сих пор слышал его только на учениях. Когда это бывало, чтобы космические корабли столкнулись? Наружные камеры показывали черную пустоту. На секунду Холдену подумалось, что и они отказали, но Алекс уже развернул объективы, и поле зрения заполнила обшивка здоровенного марсианского крейсера. Сигнал, взятый на прицел, смолк. Торпеда их потеряла. «Прикроюсь этим марсианским увольнем», — прошептал себе под нос Алекс, словно торпеда могла его подслушать. «Далеко до них?» — так же тихо спросил Холден. «Метров десять!» — с гордостью ответил Алекс. «Примерно». «Вот они взовьются, если торпеда не свернет», — хмыкнул Амос и задумчиво добавил. «Не знаю даже, на что годятся пушки точечной обороны, вот так, плотную». Словно отвечая ему, крейсер ударил в них прицельным лазером. Тоже сделали все остальные марсианские корабли, и в какофонию вплелись гудки новых сирен. «Дрянь!» — высказался Алекс, и тяжесть снова навалилась на грудь Холдену. Новых выстрелов не было, но в поле зрения опять показалась первая торпеда. Теперь ее вели марсиане. Бегемот, похоже, вышел из боя. «Сотрудничество АВП и Марса?» — изумился Холден. «Дожил. Почему-то это великое событие его не слишком обрадовало». Марсианские корабли унесло назад. Рассенант на ускорении промчался через гущу флота. Холден так и видел, как разворачиваются им вслед прицелы и орудия точечной обороны. Дальше было только кольцо и звездная бездна за ним. План всплыл в голове, словно мучительная, бредовая мысль, которую тщетно стараешься забыть. Торпеда двигалась, и даже если они сумеют уклониться от этой, пустят другие. Нельзя было уворачиваться до бесконечности, Не сдаться бы у них не вышло. Откуда он мог знать, вдруг орудия Роси сами начнут стрелять? На миг в рубке все словно застыло, время замедлилось, как бывает при катастрофах. Он остро чувствовал взгляд, прижатый к креслу Наоми, видел распахнутые от страха и перегрузки глаза Моники и О'Кью. У клипа неловко вывернутую руку вдавило в гель. Бледный Коэн застыл с отвисшей челюстью. «Ха!» — вырвалось у Холдена вместо слов. Тяжесть перегрузки перехватила горло. Он жестом приказал Алексу сбросить тягу, и тяжесть снова исчезла. «В кольцо!» — сказал Холден. «Цель в кольцо! Пошел!» Гравитация вернулась тяжелым шлепком, но Холден успел развернуть кресло к рабочему посту и включить навигационную панель. Краем глаза, следя за быстро приближающейся оранжевой точкой, он рассчитал для Алекса навигационную программу, которая должна была на высокой скорости вывести их к кольцу и в последний момент развернуть для торможения на огромной, возможно, самоубийственной перегрузке. Тогда они вошли бы в кольцо намного медленнее ике, и запущенных следом зондов. Если повезет, то, что затормозило зонды на другой стороне, перехватит торпеду, а медленный Росси пропустит. Корабль предупредил, что перегрузка с трехпроцентной вероятностью убьет одного из членов команды, но торпеда убила бы всех. Холден отправил программу Алексу с предчувствием, что пилот откажется ее исполнять, с надеждой, что откажется. Нет. Росси вошел в 27-минутное ускорение, закончившееся головокружительным кувырком в невесомости, занявшим меньше четырех секунд, а тормозная тяга длилась четыре с половиной минуты и вышибла в обморок всех, кто был на борту. «Проснись», — сказал из темноты Миллер. Корабль находился в свободном падении. Холден мучительно закашлялся. Сплющенные перегрузкой легкие понемногу начинали разворачиваться. Рядом плавал Миллер. Остальные еще не пришли в себя. Наоми даже не шевелилась. Холден вглядывался в нее, пока не различил слабого движения грудной клетки. «Жива!» «У дверей и по углам», — сказал Миллер. Голос звучал тихо и хрипло. «Я тебе говорил, чтобы присматривал у дверей и по углам, а ты вломился прямо на середину. Везучий, сукин сын. Упарный, признаю». Почему-то его речь звучала трезвее обычного, более осмысленно. Детектив, словно угадав мысли Холдена, повернулся к нему и улыбнулся. «Ты здесь?» — спросил Холден, с трудом шевеля измученными перегрузкой и кислородным голоданием мозгами. «Ты настоящий?» «Ты плохо соображаешь. Не спеши, выжди. Торопиться некуда». Холден переключился на наружные камеры и издал вздох облегчения, закончившийся коротким всхлипом. Торпеда с бегемота — плавала рядом с кораблем в сотне метров от носа Росси. Ее двигатель работал. За хвостом на добрый километр протянулся факельный выброс, но снаряд неподвижно висел в пространстве. Холден и не думал, что погоня была так близка. Впрочем, наверное, и не была. Скорее всего, они оказались рядом, когда прекратили движение. И все же, при виде тяжелого снаряда с работающим двигателем, словно рвущегося к нему сквозь пустоту, По спине пробежали мурашки и яйца втянулись в брюхо. На 10 метров ближе и сработал бы детонатор. Под его взглядом торпеда медленно отступала, оттягивалась той силой, что выставило ограничение скорости по эту сторону кольца. — Справились, — проговорил он. — Прошли насквозь. — Угу, — протянул Миллер. — Ты этого хотел, да? Затем все и устроил? — Ты слишком многое валишь на меня. Амос и Наоми постановали, приходя в чувство. Журналисты пока не двигались, вероятно, погибли. Не отстегнувшись, Холден не мог это проверить, а отстегнуться пока не было сил. Миллер склонился к монитору, словно искал на нем что-то. Холден вывел на экран данные сенсоров. Информация хлынула волной. Множество объектов, столпившихся на участке в миллион километров, тесно, как горошины в стручке а за ними ничего, даже звезды не светят. «Что это?» — спросил Холден. «Что там, за ними?» Миллер бесстрастно разглядывал экран. «Ничего», — подумав, мертвец добавил. «Меня это ужасно пугает».